Глава 53. Воздействие на погоду. Субъективно рассеять ментальный туман должно быть легче, чем объективно рассеять физический туман. Ну и последнее возможно. А вот как это сделала Люсиль Кинг, преподавательница метода Сильва из Айдахо. Недавняя снежная и туманная зима у нас в Семерном Айдаху напомнила мне одно утро 1970 года, когда мы с моим мужем Джоном планировали поездку в Даллас, штат Техас. Наш городок Кер-Дален расположен в 32 милях от международного аэропорта, который недавно назвали самым туманным аэропортом в мире. Это был конец февраля, когда мы очень осторожно добрались до аэропорта и обнаружили его в тумане. Нам позволили погрузиться в самолёт, и мы медленно вырулили на взлётную полосу, где стали дожидаться просвета. Я в те дни была новичком в использовании приёмов метода Сильвы, но решила скрасить скуку ожидания испытанием метода Сильвы. Я сказала Джону: "Я войду в уровень и попрошу помощи". Так я и сделала. Обратившись к туману, я сказала: "Рассейся". Через несколько мгновений в салоне показался командир со словами: "Туман рассеялся, и мы взлетаем". Когда мы были уже над облаками, пилот сообщил: "Аэропорт снова в тумане". Соавтор этой книги, доктор Роберт Стоун, как-то повёл своих друзей в горы. Когда мы достигли вершины Коки, откуда открывается невероятный вид на долину Калалау, рассказывает он, все было затянуто чрезвычайно густым туманом. Я предложил своим друзьям сходить выпить кофе в баре и потом вернуться ко мне. Затем я вошел в альфа-уровень и визуализировал, как энергия моего сознания существует. нагревает туман и расплавляет его. Когда мои друзья через 10 минут вернулись, туман уже рассеялся, и они смогли насладиться чудесным видом. Вы сами создаёте свой мир. Вы можете входить в альфа и рассеивать туман.